Глава восьмая Олег сразу же увидел Настю и приветливо ей улыбнулся. Славка тоже улыбнулся, но теперь его улыбка Настю дружелюбной уже не казалась. Теперь девушка смотрела на своего приятеля с большой подозрительностью. Смотрела и думала, как это раньше, и сама не замечала. До чего у Славки хитрая физиономия. А уж если ему что-то нужно от вас добиться, он перед вами хвостом так и метет. Прямо лис. Ну что, Камилла? Спросил он. Не появлялась? И, получив отрицательный ответ, нахмурился. Уволю. Настя хотела ему возразить, что уволить Камиллу не получится, поскольку она больше тут не работает, да и вообще нигде не работает. Но промолчала. потому что чувствовало время для того, чтобы Славке узнать такую новость, еще не пришло. Остальные сотрудники поглядывали на Славу кто с сочувствием, кто с ехидством, но заговорить с ним никто не успел, потому что в это время заговорил сам Олег. Тому не терпелось поделиться своими новостями. И новости были таковы, что все сразу же забыли про Камиллу и Славу. и стали слушать только своего генерального. Олег не стал долго тянуть резину и сразу перешел к самому главному. «Могу вас всех поздравить!» – радостно воскликнул он. Переговоры прошли не просто плодотворно, а прямо-таки удачно. И мы с вами получили этот заказ. «Ура! Поздравляем!» – Олег улыбался и кивал. Это я вас поздравляю. Поздравляю и предупреждаю, работы будет много. Придется оставаться сверхурочно. Иногда придется обойтись и без выходных, и без праздников. Но оно того стоит. Это я вам точно говорю. Если мы выполним этот заказ в заявленные сроки и без нареканий, то будут и другие заказы. И много. И кроме обещанных мной премий и повышения заработной платы, будут еще и другие приятные мелочи, как то отдых в ведомственных домах отдыха и пансионатах, билеты на премьеры и ко всем праздничным датам обязательные подарки. И подарки хорошие, это я вам всем торжественно заявляю. Насте было приятно видеть улыбающиеся довольные лица и понимать, что всего этого добился не кто-нибудь другой, а ее Олег. Покончив с хорошими новостями, Олег прошел к себе в кабинет. Туда же прошла и Настя, а за ней и Слава. В кабинете Олег повернулся к Насте. «Теперь рассказывай, что там случилось с Аней. Ты же съездила на ее опознание». «Съездила!» – кивнула головой Настя. «Только убитой оказалась вовсе не Аня, а Камилла!» «Кто? Наша Камилла? Да! И что, она убита? Вроде бы задушена!» Говоря это, Настя не сводила глаз со Славки. «Как он отреагирует?» Но по лицу Славки ничего толком нельзя было понять, кроме того, что смерть Камиллы и для него явилась полнейшей неожиданностью. Он всегда был бледен, а тут прямо посинел. С Олегом все было куда проще. Он был в шоке. И только. — Вот дела! — пробормотал он и плюхнулся в кресло, словно бы ноги его не держали. — Да как же это? Когда она погибла? «Ночью? Отвечай, Настя!» Настя с удовольствием бы это сделала. Но как быть со Славкой? Он торчал рядом и уходить не собирался. А сама Настя не могла придумать подходящего предлога, чтобы удалить подозрительного типа. Под каким соусом она попросила бы жениха удалиться, когда речь шла о расследовании убийства его невесты? Пришлось отделаться общими фразами. не словечком, не обмолвившись о собственном начатом расследовании. Настя видела, что Олег разочарован скудностью, добытой ею информации. Может быть, он был даже разочарован самой Настей, не сумевшей разнюхать ничего стоящего. Внутри у Насти все так и кипело, но она держалась. «Нельзя ничего ценного говорить при Славке! Нельзя!» Но про себя Настя поклялась, что с завтрашнего дня полностью сосредоточит свое внимание на личности Славки. Но сегодня она должна была набраться выдержки и стерпеть присутствие Славки. А тот, как чувствовал, всё допытывался и допытывался... Что же еще сказали Насте в полиции? Какая еще есть информация? Какие мероприятия проведены с целью установления личности преступника? Под конец уже и Олег не выдержал. Да что ты, Славка, не понимаешь, кто убил Камиллу? Вероника ее придушила. Я тебе давно говорил, что у твоей подруги крыша дырявая, а ты мне все, она просто с особенностями. Вот тебе и особенности. Где эту идиотку искать теперь? Бродит по округе опасная манья. Где эту идиотку искать теперь? Бродит по округе опасная маньячка. К Насте он сегодня уже притаскивалась? Да, встрепенулся Слава. Я этого не знал. И что Вероника хотела? И снова начались вопросы. А Настя так устала. За целый день она совершенно вымоталась. И ладно бы отвечать правду, но приходилось постоянно следить, как бы не ляпнуть чего-нибудь ненужного при Славке. Но он не унимался, и у Насти даже мелькнула мысль, а что, если он это делает специально? Выматывает Настю до такой степени, чтобы она уже сама не соображала, что говорит, и случайно бы проговорилась о том, чем в действительности занималась сегодня днем. Но ее спасла Мила. Она заглянула в кабинет, ойкнула и воскликнула. А я уже уходить собралась. Дверь стала закрывать. Дай, думаю, взгляну, все ли в порядке. И вдруг вы. Хорошо, что вернулась, а то ушла и закрыла бы вас. И чего вы так припозднились? Одиннадцатый час уже. Олег взглянул на часы и кивнул. Мила права. Засиделись мы. День был тяжелый для нас всех. Пора и по домам. Насти показалось, что Слава был таким решением недоволен. Ну что он мог возразить? Время и впрямь было уже позднее. «Ты как?» – спросил у него Олег, когда они вышли на улицу. «Держишься? Или тебя подвести до дома?» «Нет, я сяду за руль сам. Все нормально». Я пока еще не могу поверить в то, что Камилла мертва. По дороге домой Настя заснула. Олегу пришлось буквально тащить ее на себе наверх. Дома Настя наспех разделась, ополоснула лицо и рухнула в кровать, словно подкошенная. Потом что-то вспомнила, кинулась в прихожую к зеркалу и стала шарить по полочке перед ним. — Что ты ищешь? — спросил Олег. Лисичку? Кого? Какую еще лисичку? Тут была маленькая фигурка лисички, поделка из камня селенита. Знаешь, такой нежно-оранжевый с переходом в бежевый и как будто бы светится изнутри. Камень знаю. А что за лисичка? Долго объяснять. Видел ты ее тут или нет? Нет, не видел. Ну, тогда и все. И Настя вновь рухнула в постель. Сон у нее был тяжелый и неспокойный. Всю ночь ей снилась Камилла, за которой с огромными блестящими ножами бегали Славка в компании с комсаром и Форлеоном. У последнего вдобавок к ножам еще и его седая борода была перепачкана кровью. В конце концов, им троим все-таки удалось загнать Камиллу в салон чьей-то машины, выхода откуда ей не было. И что случилось с Камиллой в машине потом, Настя уже не видела. Девушка проснулась вся в холодном поту. «Приснится же такое!» Настя повернула голову, желая поделиться с Олегом своим кошмаром, а заодно поговорить с ним про Славку. Но подозрительный холодок под боком уже заранее сказал ей горькую правду. Олега рядом не было. но зато из ванной доносился шум льющейся воды. Всё понятно. Олег встал не свет ни заря, чтобы привести себя в порядок перед новым рабочим днем. Кажется, Олег был на подъеме. Новый полученный заказ необычайно воодушевил его. Даже смерть Камиллы не могла испортить его рабочий настрой. А что насчет славы? Как он пережил эту ночь? Быстренько юркнув на кухню, Настя включила кофемашину. Сейчас она сварит кофейку себе, а когда Олег выйдет, они вместе попьют кофе и обсудят все дела. Но Настю ждало разочарование. В душе Олегу кто-то позвонил, так что из ванны он выскочил так поспешно, что даже от кофе отказался. — Не могу, не могу, некогда. Вчера заказ взяли, сегодня уже звонят. «Чмоки-чмоки! Олег, нам надо поговорить. Давай после работы, дорогая. Сейчас, правда, некогда?» «Нет, это срочно!» Олег немного притормозил. Вид у него был раздосадованный. «Настя, и что такого срочного ты хочешь сказать мне сегодня? Чего не могла бы сказать вчера? Мне кажется, вечером времени у нас для разговоров было предостаточно». Но кто-то громко храпел вместо того, чтобы разговаривать. «Я устала. А сегодня отлично выспалась, свежа и бодра, и готова немножко потрепать мои нервы. Настя, я весь как на иголках. Если у тебя только что-то сверхважное, тогда говори. Это касается убийства Камиллы. Мне кажется, мы вчера это уже обсуждали». Или за ночь у тебя появились какие-то новые факты? Факты есть. Они и вчера были. Я просто не хотела всего говорить при Славе. Это еще почему? У меня есть основания подозревать его. В убийстве Камиллы? Да ты с ума сошла! Он души в ней не чаял. А она ему изменяла. Слава не ревнив. Такой уж он человек. Я бы тебя убил, если бы узнал, что ты наставляешь мне рога с другим, а слова нет. Насте показалось, что земля качнулась у нее под ногами. Может, она ослышалась? Ты бы меня убил, повторила она, или я ослышалась? Нет, не ослышалась. Ты меня мог убить? У нее просто не находилось подходящих случаю слов. Вернее, слов было слишком много. Настя просто не знала, какие из них лучше будет выбрать. Поэтому она могла лишь таращить на Олега глаза. А он и не думал раскаиваться. «Ну да, а как ты хотела? Это же отвратительно! Обманывать своего мужа или кем ты меня считаешь?» Одно дело, если бы ты честно пришла ко мне и сказала так, мол, так. А Олег я полюбила другого, ухожу к нему, прощай. Ну, я бы огорчился, поплакал бы даже, наверное, в душе. Но в итоге мы бы с тобой простились, и каждый зажил бы своей жизнью дальше. А вот так, обманывать, лицемерить, при всех притворяться любящей и нежной, а про себя мечтать о встрече с другим. Нет, этого бы я не простил. Так вот и Слава не простил, — воскликнула Настя. Просто он другой. У тебя сразу все на лице написано. Ты не смог бы выжидать и таиться. А он может. Он затаил против Камилы ненависть. Потом он долго выгадывал подходящий момент. А потом отплатил Камиле сразу за все. Ты хоть знаешь, что это Вероника, в чьем доме нашли тело Камиллы, лучшая подруга нашего Славы? Их семьи дружат, просто не разлей вода. Славка в семье Камиллы кто-то вроде крестника. Вероника фактически его родственница. И у них дружба. Слава даже Камиллу ввел в какое-то подозрительное общество развития человечества. Но об этом потом, а сейчас... Но Олег ее перебил. «Прости, но сейчас я должен убегать». «Ты не можешь!» «Я должен!» «Все твои догадки и выводы ты изложишь мне вечером». Он не считает ее мысли чем-то стоящим внимания. Считает Настю дурочкой, которой что-то там кажется глупое и нелепое. «Олег!» «Прости все вечером, а сейчас у меня дела. Очень важные дела». от которых зависит благосостояние не только тебя и меня, но также многих моих сотрудников, которые мне доверились. — А жизнь этих сотрудников тебя не тревожит? — спросила Настя. — Если Славка пошел на убийство Камиллы, он может и еще кого-нибудь прикончить. Очень опасно иметь под боком убийцу, который уже знает вкус крови. — Настя, я знаю Славку чуть ли не с пеленок. и он не способен совершить что-то подобное. Ты уж меня прости, я знаю, что ты его недолюбливаешь, но обвинять убитого горем Славку в убийстве его невесты я тебе не позволю». И Олег ушел, вернее, убежал. Настя даже не стала пытаться его задержать. У нее и без того голова шла кругом. «Ведь что сказал ей Олег?» Если вычленить то, что он считает ее глупышкой, к словам которой не стоит даже и прислушиваться, он фактически признался ей в том, что мог бы убить. Из ревности, но мог. И если бы Настя ему изменила, а Олег бы об этом узнал, то он бы ее убил. Он сам так сказал. От этих мыслей Настю отвлек звонок телефона. Оказалось, что это Катька. Подруга была чем-то озабочена, голос у нее звучал напряженно. «Слушай, у меня очень мало времени. Как ты считаешь, если у одних попросить пять, а у других десять, это будет не очень того? Они не обидятся?» Настя попыталась понять, о чем говорит подруга, но не смогла. И спросила, «Пять чего?» «И десять чего?» «Слушай, Настасья, ты у нас просто гений!» — воскликнула Катя. «Что ни слово, то золото. Разная валюта, точно!» И повесила трубку, прежде чем Настя успела пожаловаться ей на свою личную жизнь, над которой нависла такая угроза, что еще поискать. Но у Катьки на носу была свадьба, и до чужих бед ей не было никакого дела. Настя все это понимала, и понимала, что роптать на Катьку просто глупо. И все-таки, всё таки ей хотелось, чтобы к ней хоть кто-нибудь проявил капельку сочувствия. Но Катька на эту роль не годилась, и поэтому, вздыхая, Настя принялась пить остывший кофе. Но долго ей жалеть себя не пришлось. Телефон зазвонил снова. Только теперь звонила Мила. «Ты одна?» – спросила она быстро. «Нам надо поговорить. Олег уже ушел?» «Да», – машинально подтвердила Настя и спохватилась. «А откуда ты знаешь?» «Так это же я ему прислала сообщение, что его срочно ждут у заказчика к восьми утра. Ты это нарочно подстроила?» «Вообще-то нет. Они еще вчера звонили». Но со всеми этими новостями я совершенно забыла Олегу об этом сказать. Зато видишь, как хорошо сегодня получилось. Он ушел, а мы с тобой можем спокойно поговорить. Ты уже сказала Олегу насчет Славы? Ну, что он знал про любовников Камиллы и все такое? Сказала. И Олег, конечно, не верит, что Слава может быть способен на что-то плохое. Не верит? Говорит, что Слава его друг детства. «Бла-бла-бла!» – перебила ее Мила. «Я так и думала. Если бы я не знала, что они оба встречаются с девушками, решила бы, что они гомики». «Мила! Ну а что? Друг детства. Подумаешь? Олег просто не хочет видеть очевидных вещей». Закрывает глаза на правду. Но я сейчас тебе скажу такое, от чего ты прямо закачаешься. Ты там сидишь? Потому что если стоишь, лучше сядь. Я сижу. Молодец. Твой Олег обращался к детективу. Он нанимал частного сыщика. Зачем? Покумекой мозгами, чтобы выследить любовника Камиллы. чтобы удостовериться в том, что она изменяет Славке, чтобы открыть уже Славке глаза на эту гадину. Славка же мямля, он не способен был принять решение. И Славка был в эту стерву втюрившийся по уши. Не хотел верить, что она его обманывает. Олег на это вроде бы смотрел без эмоций, но, видать, и его терпению пришел конец. и он обратился в детективное агентство. «У меня, кстати говоря, и телефончик этой конторы имеется, и адресок тоже. Как ты его раздобыла? Я же не слепая и не глухая, и в отличие от Славки, глаза у меня ничем не замазаны. Я вижу, что происходит, и я лично видела, как Олег встречается с этим детективом». Они с ним разговаривали, а я за ширмочкой пристроилась, и весь их разговор слышала. За какой еще ширмочкой? У Олега в кабинете нету никаких ширм. Так они в ресторане встречались. Стал бы Олег детектива к нам в офис тащить. Это же палево стопроцентное. Не такой он дурак, чтобы при всех светиться. А ты сама в том ресторане как очутилась? Обыкновенно. Пришла, как и все. И Олег тебя не заметил? Говорю тебе, я за шермочкой сидела. Как бы он меня увидел? Она плотная, из тростника или какой-то травы плетеная. То есть, когда Олег пришел, ты уже там его ждала? Ну да. Ресторан «Органик» знаешь? Это неподалеку от нас. Любимое место Славки и всех веганов, кто за здоровую кухню. На всю округу другого такого отстоя не сыщешь. Олег не любит вегетарианскую пищу. Потому он в этот органик и пошел. Там же его никто не знает. Спокойно можно назначать встречу с кем угодно. Сама я была там в первый и единственный раз. Потому что пока я Олега с детективом дожидалась, Попробовала я ихнюю кухню. И знаешь, что я тебе скажу? Никогда не было высокого мнения о здоровом питании, А тут окончательно в нем разочаровалась. Суп с чечевицей? Не суп, а какие-то помои. Котлеты из фасоли у них взяла, Кусочек попробовала на вкус, но чисто картон. Думала, хоть компотом напьюсь. Компот же, думаю, невозможно испортить. Так что ты думаешь? Оказывается, можно. не компот без сахара варят, зато с добавлением каких-то трав. Кислятина, да еще с горечью. У меня даже глаза на лоб вылезли, и, наверное, все органы чувств активизировались». потому что разговоры Олега с детективом я весь до последнего словечка слышала. «Мила, признайся уж честно, ты следила за Олегом?» «Не следила я за ним, просто я услышала однажды, как он говорит кому-то по телефону, что столик заказан, это самый лучший ресторан органической пищи, и что договоренность их в силе, через полчаса встречаемся». Вот я и подумала, а вдруг у Олега тоже интрижка на стороне? Вдруг его потянуло на солененькое, то есть на сладенькое? Тогда я бы его выследила. Вот это было бы здорово! Вот это был бы компромат! Я не могла упустить такой шанс. Так что я не стала ждать Олега, пока он копался у себя в кабинете, я быстренько побежала в органик. И оказалась там первой. А как ты узнала, куда бежать? Вот уж загадка тоже мне. Славка на этот ресторан нахвалиться не может. Хотя по мне так ничего там замечательного, кроме цен, нету. Посидела, посмотрела, попробовала. Вот цены там и впрямь замечательные. Взять хотя бы салат из огурцов и помидоров. Даже не из какой-нибудь заморской хрени,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 Но нашему славе это недорого. Ты про Олега и детектива рассказать что-то хотела. Настя уже поняла, что если Миле дать возможность, то она будет болтать без умолку. Не то, чтобы ее рассказы не занимали Настю, но сейчас было не до болтамни. «Так вот, детектив», – спохватилась Мила, – «я и говорю». Нанял твой Олег этого детектива, чтобы следить за Камиллой. Ты своими ушами это слышала, что за Камиллой? Нет, но за кем еще? У Славы, кроме нее, никого нету, кого бы он мог так сильно обожать, как Камиллу. Ты уверена насчет верности Славы? Мила это подтвердила, и Насте показалось, что словам Милы в этом вопросе можно доверять. Похоже, что в офисе у Олега имелся свой собственный маленький шпион, который все и про всех знал. Кто в кого влюблен, кто за кем следит, кто кого убивает. Иметь такого шпиона в союзниках было для Насти очень полезно. Но возможно, что Олег встречался с детективом не по личному вопросу, предположила она. Может, им со Славой по делу нужен был детектив. Проследить за кем-нибудь из конкурентов, например. Олег говорил, что перед тем, как им получить этот заказ от оборонки, они здорово побегали, покланились и похлопотали. И кое-кого из конкурентов им удалось обойти, благодаря тому, что они проникли на их производство. Вы Выведали, какие там допускаются нарушения. а потом всю эту информацию изложили в своем докладе заказчику. «Это я все знаю!» — совершенно спокойно произнесла Мила. «И даже знаю человека, который для ребят все разнюхивал и разузнавал. Уж не ты ли?» «Может, и я!» — загадочно произнесла Мила, а Настя припомнила, что Мила и впрямь на некоторое время куда-то исчезала из офиса. а вместо нее трудилась Наталья Семёновна. Женщина ответственная, но далеко не такая общительная и обаятельная. Но в этот раз речь шла точно не о служебных делах. Олег явно просил детектива о личном одолжении. Он так и сказал этому детективу. «Столько лет мы с тобой знакомы, Юрий Сергеевич. Ты последи уж и за этой девчонкой». Что-то не внушает мне ее поведение доверия. Не хочу, чтобы она водила нас со Славой за нос. Понимаешь? А кто еще мог водить их двоих за нос? Только Камилла. Славка же на ней жениться собирался. А она ему изменяла почем зря. Действительно, пробормотала Настя. Никто другой на ум не приходит. И, задумавшись, она произнесла. И как бы теперь этого детектива найти? Проще простого. Настя вздрогнула. Ты и это знаешь? Детективное агентство «Алмаз». Самого детектива зовут Юрий Сергеевич. Приятный такой дядька с усиками. Лет ему уже за сорок. Залысины на голове, но они его не портят. Одет был в синие джинсы и коричневый свитер. «Да, имеет машину черный форт. Служебная машина или личная, я не знаю. А вот номера переписала. Так, на всякий случай». Настя вынуждена была признать, что, как свидетель, Мила просто не имела себе равных. На все возникающие у вопросы у Милы моментально находился четкий и внятный ответ. «Ты как специально готовилась!» Не нравится мне наш заместитель генерального. Хочется ему свинью подложить. Почему не нравится? Очень уж слава скользкий тип. Всем-то он улыбается, Со всеми-то приветливый. Уж лучше Олег. Тот хоть и накричит, Но потом сам же и извинится. А слава ни на кого не орёт Только жить от этого слаще не становится. Своих любимчиков Он изо всех сил протежирует. Потом они ни шиша не делают. А те, кто вкалывает, но на сторону Славы становиться не желает, Тех он затирает или вовсе вынуждает уволиться. Так он мою подругу уволил. Ни за что. Просто потому, что Лида осмелилась ему прямо в лицо сказать, Что Камилла бездельница. И что если она Славу обслуживает в постели, То пусть Слава ей из своего кармана и платит. а не из общего бюджета компании. Но после этого Лида ровно две недели продержалась. Реорганизацию Слава какую-то провел, и, что интересно, по результатам этой реорганизации все остались на своих местах, а уволили одну Лиду. «Я ничего о такой несправедливости не знала. Олег мне не говорил. Олег, наверное, и сам не знал». Слава это затеял, когда вы с Олегом в Турции отдыхали осенью. Вас почти три недели не было. Но потом же Олег вернулся. Почему Лида ему не пожаловалась? А толку? Три недели ждать она не могла без работы. У нее мама старенькая, лекарство постоянно нужно покупать дорогие. Лида нашла себе другое место. Да и где гарантия, что, вернувшись, Олег встал бы на сторону Лиды? Мог бы запросто сказать, что не станет ничего менять, что Слава знает, что делает, и все делает правильно. Ведь даже сейчас, когда и слепому ясно, что у Славы был мотив, чтобы убить Камиллу, Олег изо всех сил защищает своего друга. — Перед нами, но не перед полицией, — возразила Настя. Если твой детектив подтвердит, что Олег просил его следить за Камиллой, и что этому Юрию Сергеевичу удалось установить факт неверности Камиллы, и что Олег сообщил об этом Славе и представил ему доказательства измены Камиллы, то положение Славы становится очень шатким. А про себя Настя подумала. «Конечно, сам бы Слава не стал марать руки». но он мог каким-то образом повлиять на нестабильную Веронику, чтобы убедить то, Камила и есть то зло, от которого надлежит избавиться. «Значит, договорились?» – заключила Мила. «Съездишь в этот алмаз? Адрес я тебе скину. Я бы и сама с тобой съездила, но у нас на работе и впрямь полный завал. Да еще две несчастные из нашего коллектива выбыли». и чувствую, что вот-вот будет изъят и третий. Третий — это кто же? Славка, — ответила Мила и захохотала зловещим голосом. Своих чувств мило скрывать не умела, и, конечно, Слава не мог не быть в курсе того, как относится к нему молодая сотрудница. А, судя по всему, от неугодных ему сотрудников помощник генерального директора избавлялся легко и просто. Но Мило почему-то до сих пор не осмелился выгнать, хотя она не скрывала, что думает про него. Похоже, что Мила была далеко не так проста, какой стремилась казаться. Нужный адрес детективного агентства Мило скинула, как и обещала. И Настя пошла собираться. Пока она рылась в сумке в поисках кошелька, под руку ей попалась гладкая фигурка из камня. А вот и лисичка-сестричка. Настя и забыла, что взяла вчера эту фигурку Ани. Надо будет показать тебя следователю. Она продолжила поиски, и вскоре под руку ей попалась еще одна фигурка. Это уже была та лисичка, которую оставила ей Вероника под дверью. «Вот ты где!» — обрадовалась Настя. «А я тебя вчера обыскалась!» Она поставила обе фигурки рядом и принялась их внимательно изучать. Похоже, или ей это только показалось? Но сколько не смотрела Настя на двух лисичек, она так и не смогла заметить между ними каких-нибудь отличий. «Конечно, выточенные из природного камня селенито» Они обе имели немножко отличные друг от друга переливы цветов. И глаза, и носик были нарисованы у них немного по-разному. Но в целом отличия были настолько незначительны, что теперь Настя не могла даже сказать, какую из фигурок она взяла со стола Ани, а какую нашла на коврике перед дверью. «И ведь есть еще одна фигурка, я точно помню!» Она валялась на ковре возле тела Камиллы. И Насте очень остро захотелось взглянуть на ту лисичку и проверить, является ли она родной сестричкой этих двоих. Что будет, если поставить всех трех лисичек рядом? Будут ли они отличаться? Насте почему-то казалось, что нет. Но проверить никогда не помешает. Поеду во все волошья Надо! Ведь даже самой себе Настя не хотела признаться в том, что еще сильнее, чем всех трех лисичек рядом, ей вдруг захотелось увидеть румяного Дормидонта и выслушать его мнение по поводу всего того, что происходит с ней.